Новиков и раньше знал, что резкие климатические изменения и катаклизмы обычно влекут за собой и жизненные перемены. Просто до сих пор ему не приходило в голову заняться соответствующими изысканиями. Городской человек, если он не в путешествии, ни на войне, не слишком расположен придавать вопросам метеорологии большое значение, чем диктует повседневные нужды или логика светской беседы. А тут так все сразу сошлось. Индейское ноже бабье лето кончилось мгновенно. Накануне еще светило и грело мягкое сентябрьское солнце, полыхали красками осени окрестные холмы, и вдруг на утро задул сильный порывистый северный ветер. Загудели снасти волгалы, загуляли по коридорам замка непонятно откуда взявшиеся сквозняки. Низко опустилось мглистое небо. То, что у них был сейчас пароход, оказалось подарком судьбы. Или Воронцова с Антоном. Большой, надёжный, с герметически закрывающимися дверями и иллюминаторами, специально предназначенный для того, чтобы обеспечить пассажирам уют, комфорт и безопасность в любые штормы и ураганы. С верхних застеклённых ярусов надстройки смотреть на разгулявшиеся стихии и разверзшиеся хляби было даже приятно. Шелестят, нагнетая теплый воздух, кондиционеры. Плещутся далеко внизу серые, даже на вид холодные волны. Глубокие кресла в каминном зале обещают приятную беседу у живого огня. Хорошо, одним словом. На берег сходить не хочется. Ехать под злыми зарядами дождя по раскисшей дороге, вставшей неуютным, словно бы покинутый замок. Да и почему словно бы? Они его и на самом деле покинули, переселившись на Волгалу. По поводу названия корабля споров почти не было. Только Лариса сказала, что на корабле с таким именем плавать по земным морям, будто бы и странно русским людям. шульгин для точности предложил добавить к названию «Индекс-2». Но в конце концов сошлись на том, что усложнять ни к чему. А Волгала там или Россия, или вообще низвержение самодержавия — Никого, кроме владельцев, это не касается, и в цивилизованном мире воспринимается спокойно. Так вот, по всем вышеназванным причинам в замок этим ненастным утром поехали только Новиков с Шульгиным, чтобы закончить сделанное накануне. А всем остальным нашлись занятия на корабле. А если бы даже и не нашлись. Что может быть приятнее, никуда не торопясь, понежиться в постели до полудня, Просыпаясь, слушать жесткий стук дождевых струй по металлу надстройки, их же мягкое шлепание по палубному настилу, и снова ненадолго засыпать, а потом после обеда устроиться в кресле с книгой или перед экраном видеомагнитофона и ждать общего ужина, придумывая попутно меню поэкзотичнее. И этим утром Антон получил ментограмму с категорическим приказом приступить к реализации инструкции немедленно. Только тихое попискивание компьютера нарушало глухую, давящую тишину, заполнившую бесконечные галереи библиотеки. От мысли, что на многие километры во все стороны – Тянутся едва освещенные безлюдные анфилады комнат до потолка, уставленных миллионами и миллионами томов, анфилады, в которых неизвестно, что в данное время происходит, становилось немного не по себе. Причем такое напряжение и беспокойство Новиков ощущал здесь впервые. Ведь обычно библиотека ему нравилась именно тишиной, безлюдьем и рациональностью планировки. Три центральные линии через каждые 50 метров — соединялись поперечными коридорами, как проспекты переулками, и внутри кварталов-блоков располагались обширные секции книгохранилища с дубовыми открытыми стеллажами в десять ярусов. Для удобства посетителей в каждом зале имелись уютные выгородки-кабинеты с письменным столом, глубокими креслами, компьютерным терминалом, подключенным к генеральному каталогу, и даже раздаточным окном автоматической кухни-бара. Естественно, пол покрывали мягкие, длинноворсные ковры. Настольные лампы проливали на рабочее место регулируемого спектра и яркости. Ароматизаторы, климатизаторы следили за температурой и качеством воздуха. В отличие от описанной Борхесом Вавилонской библиотеки, здесь любую когда-либо изданную на Земле книгу можно было разыскать почти мгновенно, вынести ее текст на экран дисплея или затребовать оригинал. Две-три минуты ожидания и мелодичным гудочком в нише справа от кресла откидывается дверка. «Пожалуйста». Конечно, можно ограничиться информацией, в каком секторе зала и на каком стеллаже пребывает искомая книга, и отправиться за ней самостоятельно. Для настоящего книголюба невозможно придумать более сильный наркотик. И Андрей особенно поначалу проводил в галереях библиотеки сутки напролет, выискивая в памяти какой-нибудь совершенно немыслимый раритет и немедленно убеждая, что да, наличествуют навёхонький, словно вчера из типографии. Но всё равно присутствовал здесь элемент очередного фокуса замка. Как, впрочем, и во всём остальном. Новиков даже не мог понять, существует ли библиотека объективно, или она возникает в материальном виде, лишь когда кто-то собирается ею воспользоваться. И существует ли она вся целиком, или только ее те сектора, которые нужны в данный момент. Однажды он попытался это выяснить экспериментально. И часа четыре все дальше и дальше углублялся в бесконечную перспективу залов пока не понял бессмысленности своей затеи. Свернув в боковой коридор, он из области русскоязычия попал в такую же точно анфиладу, заполненную бесчисленными томами на английском. Повернул наугад еще раз, прошел четыре перпендикулярных проходу блока, увидел экзотические нечитаемые литеры. Может, хинди, а может, санскрит. На мотоцикле, что ли, поездить? Подумалось тогда ему и добраться однажды до области узелкового письма. И еще одно интересное открытие сделал Новиков. Любая разыскиваемая книга обязательно оказывалась совсем рядом от терминала, которым он в данный момент пользовался, в одном из смежных блоков. Такая демонстративная предупредительность библиотеки тоже раздражала, в очередной раз намекая на то, что его здесь дурачат. «Работа близилась к финишу». Сегодня Андрей надеялся завершить комплектование судовой библиотеки. Теоретически возможно было перенести на Волгалу содержимое хранилища полностью. Но даже если отвлечься от реальной вместимости судна, 90% здешних фондов не потребуется на практике никому и никогда. Исследуя заданной программе, компьютер отбирал лишь, безусловно, необходимую литературу на русском и английском. Переводил содержание книг на специальные форзелианские немыслимые емкости-кристаллы, чтобы потом на корабле в случае необходимости вновь передать им первоначальный облик. От мелькания по экрану бесконечных строчек с заглавиями сканированных книг Новиков смертельно устал. Вернее, отупил. Вяло пережевывая бутерброд, он подумывал, что лучше — дождаться конца программы или плюнуть, разыскать Шульгина — И вернуться домой. Настроение к ночи у него совсем испортилось. Такое ощущение, что он заболевает. Еще и симптомы не определились, а как-то нудно, словно бы поламливает, познабливает. И пища приобрела вкус старой ваты. Воздух в помещении неподвижный, а кажется, будто сквозит. Мурашки по спине бегают. Кожа на лице приобрела нездоровую чувствительность. А теперь еще добавился смутный, беспричинный страх. Андрей знал, что при некоторых болезнях страх, тоска, депрессия — сопутствующие симптомы. Но от такого знания легче не становилось. Все-таки, наверное, лучше ему уехать. В своей каюте под теплым одеялом, да после чарки тройной перцовой, наверняка полегчает. Прикрыв отказывающиеся читать слишком яркие строчки глаза — Новиков на грани восприятия уловил вдали посторонний звук. Равномерное потрескивание и поскрипывание, словно бы тяжелые шаги по рассохшему паркету. Вначале ему подумалось, что это Шульгин, закончив свои дела в оружейной мастерской, сам догадался зайти сюда, потрепаться или пригласить на вечернюю рюмку. Но и темп шагов был совершенно не Сашкин. Уж его-то походку он знал великолепно и паркет в библиотеке лежал мёртво. Какие там скрипы? И вдруг ему стало по-настоящему жутко. Как не было, пожалуй, никогда в жизни. Уже не мурашки, сильнейший ледяной озноб прокатился по телу и спазм сжал горло. А с чего бы? Кроме Шульгина и Антона в замке не было и быть не могло ни единой души. Новиков прикусил губу и встал. Сделал шаг к карочному проёму, чего уже проще — выйти и посмотреть. Но, несмотря на волевое усилие, страх не отпустил. Совершенно детский страх, будто в пять лет очутился один в холодном и тёмном подвале. А каково тут было Воронцову действительно одному в самый первый день? За спиной часто запищал компьютер. Программа, наконец, закончилась». Машинально он взял из гнезда длинную, тяжелую, чуть теплую на ощупь кассету с кристаллами, сунул в карман. И на него обрушилась новая волна страха. В этом кармане он всегда носил пистолет. И секунду назад собирался его достать. А теперь его не было. Почти тут же он вспомнил, что утром надел кожаную куртку, а Вальтер оставил в джинсовой. Надо бы как на Волгале в кобуре носить. Запоздало посетовал Новиков, не слишком понимая, чем бы ему сейчас помог пистолет. Но помог бы нет, второй вопрос. Сейчас же его вообще не было. Сам себя презирая за омерзительную трусость, Андрей выглянул в коридор, чтобы убедиться, что звук, а что это шаги теперь не было сомнения, имеет вполне рациональное объяснение. Выглянул. Как раз в этот момент, когда из-за ближайшего поворота Возникло кошмарное видение. Материализованный монстр из американского фильма ужасов, похожий одновременно на двухметровую, покрытую, зеленовато-серой жабьей кожей гориллу и на распухший, многодневный уже труп утопленника. Перед чудовищем катилась волна ледяной, тошнотворно удушающей вони. Секундного ступора оказалось достаточно, чтобы омерзительное существо тоже увидело Новикова, зафиксировала на нем свои мертвые, как у вареного осетра, глаза, каждый размером с крупное куриное яйцо, чуть присела и метнулась вперед. Какой-то частью сознания, понимая, что в реальности такого просто не может быть, что явление это совсем из другого логического ряда, куда ближе к галлюцинации, чем к невероятной, но рационально объяснимой сущности замка, Андрей отнюдь не готов был проверить это на себе. Он не помнил, вскрикнул ли сам, издал ли какой-нибудь звук чудовище или все происходило в тишине. Подчиняясь товистическому инстинкту, видишь незнакомое и страшное беги, Новиков метнулся в свой отсек. Монстр, с места взяв спринтерское ускорение, следом. Проносясь вдоль книжных полок, Андрей тщетно пытался увидеть, хоть что-то похожее на оружие. Увы, здесь не было даже хорошего тяжелого дубового стула. Добежать до очередного отсека и швырнуть в гориллу креслом? Не успеть. То Топот, сопение, хлюпанье преследователя слышались совсем близко, шагах в десяти-пятнадцати за спиной. Но, кажется, дистанцию пока держать удается. Спортсменом Андрей всегда был неплохим. Километра три такой темп он удержит, если монстр идет на пределе своих возможностей. Постепенно к Новикову возвращалось хладнокровие и здравый смысл. Наверное, его первобытным предкам не раз приходилось спасаться бегством от всяких там саблезубых тигров и прочей пакости. И раз сам он существует, как-то его пропращуры выкручивались и передали ему необходимые в таких случаях стереотипы поведения. Решение пришло внезапно. Оглянувшись, чтобы оценить резерв времени, Новиков высоко подпрыгнул, ухватился за одну из стоек пятиметрового стеллажа и, что было сил, рванул ее на себя, уперевшись ногами в соседнюю секцию. К счастью, никаких дополнительных креплений стеллажи не имели. Андрей почувствовал, как установленная несколькими сотнями томов секция начинает наклоняться. Оттолкнулся бок, еще добавив импульса, и, приземляясь, увидел, как книжная стена обрушивается на сократившего разрыв монстра. Идея оказалась плодотворной. Рыча от напряжения и яростного восторга, Новиков валил полки одну за другой с обеих сторон прохода, и через несколько минут завалы книг и торчащих во все стороны полированных брусьев надежно преградили путь чудовищу. Бензинчику бы сейчас! В боевом азарте разохотился Новиков. Вы бензину взяться было неоткуда, а внутри завала обозначилось зловещее шевеление. Явно не похожее на галлюцинацию существо продиралось вверх. Но теперь времени в запасе было достаточно, а за углом близкого уже поперечного коридора находилась дверь лифта. Однако те секунды, что Новиков ждал, пока раздвинутся створки лифта, стоили, наверное, еще многих тысяч безвозвратно сожженных нервных клеток, потому что с другой стороны галереи тоже донесся топот, хрюканье, утробный рык. Судя по звукам, к чудовищу спешила подмога. Одеваться из тупика с голыми стенами было окончательно некуда. Пожарный щит полагается в таких местах иметь... — подумал Андрей, когда за ним наконец закрылись двери, и лифт начал бесшумный взлет сквозь этажи. Только помог бы мне огнетушитель, топор и даже железный багор — большой вопрос. Шульгин по обыкновению возился в оружейной мастерской, воплощая в жизнь очередную идею. В преддверии ухода в мир иной, не в прямом, конечно, смысле, а за пределы замка с его возможностями — Он задался целью изобрести автоматический карабин небывалых характеристик. Словно мало ему было тех сотен образцов, что имелись в его полном распоряжении. Да что там сотен? Счет шел, пожалуй, на тысячи, потому что к так называемой мастерской примыкали обширные сводчатые залы, такие, как в Ленинградском артиллерийском музее. А там в деревянных пирамидах, застекленных шкафах и стендах Стояли и лежали винтовки, автоматы, пистолеты-пулеметы, просто пистолеты и револьверы всех типов, марок, система модификаций, когда и где-либо изготовленные на земле заводским способом с момента изобретения унитарного патрона. Но в отличие от обыкновенного музея, где оружие выглядит мертвым, и не только по причине просверленных стволов и варварски распиленных патронников, Здешнее было живым на сто процентов, новеньким, как положено, смазанным и снабженным необходимым на первый случай комплектом боеприпасов. Немного нашлось бы мужчин любого возраста, чье сердце не дрогнуло бы при виде этих смертоносных сокровищ, обладающих бесспорным обаянием, талантливо, со вкусом и тщанием сделанные вещи. Здесь тоже можно было бродить часами, Даже просто рассматривая иногда гениально простые и рациональные, иногда до невозможности причудливые конструкции. А уж если есть возможность взять любой из стволов руки, ощутить его вес, гладкость прохладного металла, обхватить ладонью шершавую ореховую рукоятку какого-нибудь всеми забытого Растгассера или Франкотта, и тем более пострелять, из чего захочется, в специально на этот случай оборудованном тире. Вот и Шульгин, добравшись до сокровищ музея, вначале пережил период, так сказать, активного созерцания, а потом, присытившись, возжевал сказать и свое слово в оружейном деле. Он, конечно, не трудился над мудреными чертежами, не строгал, не пилил и не рассверливал куски железа, подобно Мосину, Борхарду, Слюгерам и Калашникову, чтобы осчастливить человечество очередным чудом технической смекалки, вроде отсечки отражателя или полусцепленного затвора. Все происходило в сфере чистого разума. И мастерская была мастерской только по названию. Вместо станков, верстаков с тисками, наковален горнов и прочего, Шульгин обходился компьютером стандартного для замка типа. Сформулировав угодный ему набор баллистических и иных тактико-технических характеристик, Сашка сначала придирчиво рассматривал на цветном дисплее возникающие варианты, затем заставлял материализатор представить натуральный образец и, разобрав-собрав его, сделав пару выстрелов в пуле-уловитель, отставлял очередного ублюдка в сторону. Справедливости ради следует отметить, некоторые модели получились совсем неплохими и пошли бы на ура во многих солидных фирмах. Но Шульгину требовалось нечто во всех смыслах исключительное. Самое странное, что своей цели он в конце концов достиг. Винтовка по всем параметрам была прекрасна. Изящное, хоть и необычное очертание, приклад, который навскидку изумительно ложится в плечо, Отливающий матовый голубизной ствол с ажурным дульным тормозом, эргономически безупречное расположение всех деталей и механизмов. Если на оружие распространяется понятие художественного стиля, это, безусловно, был чистейший модерн. А знаток-специалист отметил бы несколько действительно гениальных находок пусть сделал их не сам Шульгин, а компьютер в процессе решения дилетантских поставленных и почти неразрешимых технических проблем. Шульгин же, просто по забывчивости, не восклипнувший в свой адрес Айда Сукинсен, был почти счастлив в тот момент. Почти потому, что угнетали его совсем не подходящие к торжественности момента мысли, отчего и не было полноты ощущения. Казалось, будто очередная пакость судьбы только и ждет момента, чтобы случиться внезапно и все опошлить. По привычке подумалось, что не дурно бы выпить, но эта мысль потянула за собой другую. Если хочется выпить просто так, а тем более с тоски и в одиночку, остановись, подумай. И воздержись, какие бы оправдания, обоснования не лезли в голову. Эта методика помогала ему не превратиться в банального бытового пьяницу всю сознательную жизнь. В пучиной психологической войны и собственной биохимией ему не позволило погрузиться в внезапное появление Новикова. Шульгин давно уже не видел друга в таком состоянии. Какой-то взъерошенный, с царапиной на шее и выбивавшийся из-под ремня рубашкой, он рывком захлопнул за собой дверь, и первым делом остановил взгляд не на нем, на живом человеке, а на шкафах, где в хронологическом порядке были выставлены образцы автоматов. От первого Ревелли до новейших Ингремов и Берет. «Старик, что с тобой?» — спросил Шульгин, делая шаг навстречу. «А, да нет, все нормально!» Новиков поправил воротник, потер щеки ладонью, хмыкнул недоуменно и вновь стал самим собой. «Тут, знаешь, хреновина вышла, довольно бессмысленная». Продолжая говорить, Андрей подошел к привлекшей его внимания витрине, вынул из гнезда ППШ, убедился, что он заряжен, и от этого окончательно успокоился. Сел на край стола, не выпуская автомата из рук, и доходчиво проинформировал Шульгина о случившемся процессе. «Ну так чего, побежали, посмотрим!» Сашка тоже взял на изготовку свой суперкарабин. «У меня тут, знаешь, ртутные пули — полный абзац!» «В смысле?» — заинтересовался никогда невиданным оружием Новиков. «А чё? В смысле? Последний писк, ствол-цилиндр с напором, в патроннике 10 миллиметров, на выходе 9, пуля удлинённая, мельхиоровая, сверху свинцовая рубашка, как раз миллиметр, чтобы по нарезкам пройти, и начинка — 20 граммов жидкой ртути, скорость пули — 2500, любой бронежилет прошибёт, как чугунным ядром». «И дырка будет такая же! Твоего монстра раздолбаем в лохмотье!» Новиков скептически усмехнулся, пошарил по карманам, ища сигареты. Не нашел, остались на столе в библиотеке. Взял протянутую шульгиным. А в том, чтобы застрелить, вопросов нету. Вопрос, есть ли в кого стрелять. Воспитанный веками здравый смысл и материалистическое мировоззрение подсказывают, а не иллюзия ли все. Фантомс. «Ну откуда тут подобным чудовищем взяться? Не было, не было иначе. Шульгин поднял карабин к плечу, поводил по едва видной дальней стене анфиладой огоньком лазерного прицела. «Не было. И замка совсем недавно не было. И пришельцев. Я как-то смотрел фильм про Гамлета. И очень мне понравилось, что есть многое на свете, друг Горацио. Оно так, но все равно. Я вот окончательно в себя пришел и о чем задумался». Такая штука сгодилась бы, чтобы внезапно испугать. Обстановка мрачно-готическая, настрой мирный, безоружность, опять же, одиночество. Расчет на трусоватого любителя фильмов ужасов. Причем похоже, что подлинный характер объекта воздействие всерьез в расчет не брался. Я же, как ни крути, кое-какую подготовку умею и повидал всякое... — Скучный ты, парень, Андрюха, жирафов не бывает. Да все, мать его, бывает. Вот пойдем сейчас и посмотрим. Если оно живое, то в два ствола мы его раздербаним только так. — если нет? Шульгин скептически скривил тонкие губы, для чего-то внимательно осмотрел ствольную коробку карабина, повернул его и так, и эдак, будто попытался разобрать на металле едва заметный рисунок. — Если нет, если нет, так и пошли они все! В другое место сходим. Я тут кое-что интересное тоже для тебя приготовил. Хотя и в ином роде. Только сначала давай так сделаем. Он включил материализатор, и внутри его камеры возник еще один экземпляр карабина. Возьми вот, от нашего стола вашему столу. Мало ли что, от ППШ толку чуть в наших обстоятельствах. Нажав соседнюю клавишу, Шульгин начал выгребать из камеры тяжелые ребристые магазины. Штук шесть он рассовал по карманам, Ещё столько же протянул Андрею. Один загнал в приёмник под стволом, щёлкнул затвором. Показал, как и что действует. — В общем, не сложнее, чем СВД. При разборке есть сложности, но тебе пока не надо. Прицел лазерный, так что бьёт исключительно. Лишь бы руки не слишком дрожали. Короче, вперёд за орденами. И не завидую я. Кому именно он не завидует, Шульгин не уточнил. До этого и не требовалось по логике ситуации. «Поесть бы, а то я весь день, кроме кофе и пары бутербродов, ничего!» Забрасывая на плечо оружейный ремень, вздохнул Новиков. «Там и поедим заодно!» Длинным полутемным проходом Шульгин вывел Новикова в каменный шестиугольный зал, где сходились еще четыре освещенных редкими чугунными фонарями коридора. В глубокой нише на свободной стене располагалась массивная, как в боевой рубке крейсера, дверь лифта — Но не того, который привез сюда Новикова. Тот открывался прямо в тамбур мастерской. Андрей хотел спросить, почему Шульгин не воспользовался им, но воздержался. Не хотелось задавать слишком много вопросов. И так сегодня он выглядит перед Сашкой несколько глуповато, как Ватсон рядом с Холмсом. Но смысл в таком вопросе был. Лифтов в замке было множество. Двигались они по странным криволинейным траекториям, И, в принципе, любой привозил в любое заданное место. И раз Шульгин специально выбрал не ближнюю кабину, а конкретно эту, что-то здесь не то. Шульгин набрал на сенсорной панели незнакомое Андрею сочетание цифр. — Все-таки монстра ловить мы пока не станем. Его там наверняка уже нет, — сказал Шульгин, видимо, тщательно обдумав проблему. — А если есть, сам придет, когда потребуется. Лифт остановился. «Вот, извольте!» — Шульгин пропустил Андрея вперед. Действительно, Сашка его удивил. Впрочем, что значит «удивил»? В замке техническим чудесам удивляться было не принято. Но вот каким образом он нашел то место, где они оказались? Грязноватая площадка черной лестницы старого московского или ленинградского доходного дома — Погнутые металлические перила, выщербленные каменные ступени, две узкие филенчатые двери, покрытые шелушащейся коричневой краской. Даже запахи на лестнице были те самые соответствующие. Какая-то извращенная ностальгическая фантазия руководила создателем этой декорации. В таком смысле Новиков и выразился, очутившись в типичной кухне коммунальной квартиры не подвергавшийся ремонту с довоенных времен. По углам потолка висела паутина. Над полукруглой раковиной с обколотой эмалью из стены торчал медный кран. Даже свечевая лампочка на витом пыльном проводе не слишком щедро освещала убогую мебелировку. — Не знаю, что тут и кем руководила, а я вот нашел. Наверное, именно этого мне и захотелось после наших апартаментов. Надоела, получается, миллионерская жизнь. Я ведь примерно в такой квартире и вырос. Новиков не стал говорить, что декорация остается декорацией. И не слишком важно, что именно имитируется. Уальд, кажется, заказывал лохмотье-бродяги у лучшего лондонского портного. Соответственно, интерьеру был накрытый стол. поллитровка настоящей московской, то еще с сургучной пробкой, открытая банка килек в томате и другая с баклажанной икрой. Любительская колбаса на толстой фаянсовой тарелке с синей надписью «Общепит». Четыре малосольных огурца, сало, соль и кастрюля с вареной картошкой на плите. Честное слово, сидели они вот именно так, когда-то в 70-м, а может быть и в 68 восьмом. Только вроде бы тогда для эстетства и антуража присутствовали на столе маленькие кругленькие баночки трепангов. — Что, просто совершенно случайно набрел? «И прямо к накрытому столу?» Новиков и верил, и не верил. Потому что никогда у Сашки не бывало просто так. Хотя во времена, именуемые онами, когда на то, чтобы примерно так же, как сейчас посидеть, не хватало пары рублей, означенный Шульгин на отрезке между метро Кировская и главпочтампом нашел на грязном осеннем асфальте пятерку. Так что... «Ну какая тебе разница?» Нашел не случайно, придумал случайно. Или наоборот. Главное сейчас — это именно то, что нам нужно. Посидим, поговорим, словно ничего не было и нет. Когда еще придется?» Андрей хотел сказать, что уж в этом он вопроса не видит. Посидеть они имели возможность всегда и в любом желаемом оформлении. Но вдруг почувствовал, что Сашка вновь, пусть парадоксально, но прав. «Так вряд ли скоро получится». Ему здесь и сейчас действительно стало легче. Будто и впрямь не декорации вокруг, а истинная, давно и как бы не всерьез прожитая молодость. Сколько за последнее время случалось с ним всякого, а ощущения настоящей жизни не было. Все играли они, играли, бесконечные, словно Ионеско и Бекетом придуманные роли. И разлив по стаканам дешёвую в зелёной кособокой бутылке водку, которая быстро ударяет в голову и уже через семь минут развязывает язык для откровенного чисто русского разговора, он спросил Сашку. — Давай перед тем, как что-то особливо кислое с тобой случилось, или придумал что? — Ну и скажи. — Сказать недолго! — криво ухмыльнулся Шульгин. Я тебе в любое время такое сказать могу. Однако, знаешь ли... Нет, ты пей, пей, и огурчик вот, и корки ложка алюминиевой. Вот, теперь все правильно. Понимаешь, вот я с Сильвией довольно много разговаривал, она девка сугубо информированная, и... Шульгин пошевелил пальцами в воздухе. У нее, знаешь ли, есть свой подход к нашим проблемам. Антон как-то Воронцову вкручивал, что форзели — представители высших по отношению к ним миров и уровней цивилизации, а агры — как бы наоборот, темные силы и прочее. Давай-ка повторим, а и килечки с картошечкой очень способствуют прояснению. А то привыкли мы мыслить чересчур уже возвышенными категориями, применяясь к ситуации. А не надо бы так. Очень ведь все просто, братец мой. Вот и вновь наступил момент, когда Шульгин вдруг сбрасывал свою обычную маскировочную манеру личину и говорил с Андреем серьезно, по гамбургскому словно бы счету, и сразу менялся в лице, становился сушей, подтянутые, брови сдвигались к переносице, и даже голос приобретал иной тембр. Словно размышляя вслух и не слишком заботясь о логике изложения, он рассказывал о том, как вроде бы случайно научился чувствовать замок — Вернее, ту псевдоинтеллектуальную его часть, которая здесь всем управляет. Ведь все видели, что замок умеет выполнять желания своих обитателей. В этом первый убедился Воронцов. А за ним и все остальные. При выборе и оформлении жилых помещений, при заказе блюд в ресторанах и барах, в той же библиотеке. Но ведь сознательно управлять поведением замка никто не научился. Замок словно постоянно сканировал их эмоциональное поле и не то по собственному усмотрению, не то по заданной программе реагировал на желания и потребности постояльцев. А вот он, Шульгин, кажется, научился замком руководить произвольно. Неизвестно, каким образом, но тем не менее. И уже несколько дней, никому не говоря, экспериментировал. В основном успешно. Вдобавок у него словно появилось новое чувство — Не сказать, чтобы это была телепатия. Пожалуй, правильнее было бы назвать его гиперинтуицией постоянного действия. Потому что обычная интуиция внезапно, почти неуловима и неубедительна. Очень часто верность прозрения становится очевидна, когда предчувствуемое уже произошло. Сколько раз бывало еще в институте, когда перед экзаменом кажется тебе, что «пронесет», Пусть и мало что успел выучить, и даже бывает номер билета представляется. Не раз так и получалось, но ведь все равно это только потом с восторгом рассказываешь. А до того... Сейчас же Шульгин свою интуицию ощущал как достоверное знание, как латинские названия костей, насмерть вбитые в голову еще на первом курсе. Не время сейчас подробно рассказывать, что именно и как он успел понять за последние дни. Не так это важно. А именно сегодня... Отчего и кухня эта и изготовлена была со стопроцентной точностью. С самого утра он ощущал все нарастающее чувство тревоги, исходящее от чего-то чужеродного для замка, но в нем находящегося. Угрозу для всех и каждого. И угрозу нешуточную. «Точно, как и я», — вставил Новиков. «Причина тревоги не слишком понятна». Никаких иррациональных объяснений ей нет. Всё как всегда. В чём-то даже и лучше. Корабль закончен, надёжности в жизни прибавилось. А вот поди ты. Словно перед землетрясением, когда собаки воют, коровы мычат, и кошки из дома убегают. Не имея ни времени, чтобы разобраться в своих предчувствиях, ни желания объяснять то, что самому не ясно, Шульгин постарался устроить так, чтобы вся их компания осталась на корабле. Сделать это было нетрудно. Почти у каждого нашлись неотложные дела на борту. Да и Воронцов с Сильвией помогли. «И погода», — добавил Новиков. «Погода как раз несущественна. Главное — настрой создать», — отмахнулся Шульгин и продолжил рассказ, из которого Андрей узнал, как еще утром, сосредоточив свою волю на управлении новым талантом, Он дал замку команду создать такую секцию, где можно было бы заэкранироваться от любой мыслимой опасности, от пронизающих замок волн, сил, полей и любых носителей информации, материальных или нет, с помощью которых, например, Антон в свое время вывернул наизнанку подсознание Воронцова. То есть, как замок выключен из земной реальности, это убежище было бы выключено из системы самого замка. И все же я не совсем понимаю. «К чему вдруг такие предосторожности?» «Сказал же, так почувствовал. Да хоть, чтобы никто наш разговор не подслушал». «Он действительно настолько важен?» «А тебе до сих пор не ясно?» «Странно даже. Твоя встреча в библиотеке разве не сигнал?» «Какой-то фактор X начал действовать. И нам вовсе ни к чему, чтобы они знали, в какой мере мы информированы и к чему готовы». «Пока, надеюсь, они или оно исходят из наших нормальных характеристик и стиля поведения. Самая же суть вот в чем. Ты хорошо помнишь Воронцовскую эпопею? В самом начале?» «Более или менее. А что конкретно?» «А вот момент, когда Антон ему проговорился, что земляне, по крайней мере, часть их, обладает некими свойствами, весьма интересными и для фарзелей, и для агров. Помню, только, кажется, разговор этот дальнейшего продолжения не имел». «Как думаешь, почему?» «Я бы сказал, эта тема возникла, когда Антону требовалось втянуть Дмитрия в свою игру, замотивировать тогдашние к нему требования. А потом дела пошли сами собой, и сложных объяснений больше не требовалось. Так вот, я думаю, Антон тогда просто проболтался. В азарте. Ведь на самом же деле Фарзели и Агры веками дрались за контроль над землей, и никаких разумных причин такой войны». Ни сырье, ни рынки сбыта, ни плацдармы для космических сражений им ни к чему. Ведь так любой материальный объект они могут создать когда угодно. Вселенная бесконечна, и места в ней еще ста цивилизациям хватит. В то, что их война носит ритуальный характер, тоже не слишком верится. Так зачем же все? Новиков подумал, что и действительно возникавшее время от времени объяснение всех происходящих событий казались убедительными лишь в какой-то конкретный момент и объясняли вполне локальную группу явлений. И никогда не было времени и возможности попытаться создать единую базисную теорию. А сейчас, выходит, Сашка решил этим заняться. Ну-ну, действительно интересно, до чего же он додумался. Его даже слегка кольнула ревность. Считал себя главным теоретиком. А в текучке повседневных дел и казавшихся неотложно важными проблем — оказался в положении средневекового ученого, слепо верившего на слово Аристотелю, будто у паука шесть ног. Впрочем, какой там Аристотель? Он сам лично всю жизнь верил Марксу и Ленину в том, что стоит пролетариату взять власть, и общественные богатства польются широким потоком. Читал, сдавал на экзаменах и ни разу всерьез не задумался, а с чего вдруг? И видел, что на его все наоборот, а написанному верил. Так и Антон с Ириной. Задурили ему мозги, каждый по-своему. А он только поддакивал и соглашался. Ну и к каким же ты пахальным выводам пришел? А вот изволь. Не переживай, я тоже не шибко умный. Просто свободного времени было больше. И скепсис у меня врожденный. И Сильвия тоже. Она хоть и сама не больно много знает, она мысленно вела. Сколько раз мы удивлялись, от чего нам удается этих ребят переиграть. А просто мы умнее. Да, вот так. От природы умнее все. Вот вообрази такую ситуацию. Агры и Фарзели достигли своего интеллектуального потолка. Давным-давно, тысячи лет назад. И во всем у них паритет в науках, технике, дипломатии, искусствах, если есть искусство. Два таких престарелых шахматиста-перворазрядника. Играют вдвоем всю жизнь. Дебюты и как разучили в Доме пионеров. Как других и не постигли. Лень, мозги плохо варят. Да и незачем, в принципе. И вдруг появляется соседский пацан, вроде шестилетнего Капабланки. «Так, так». Новиков сразу понял, к чему ведет Сашка. Не хватало небольшого толчка извне, чтобы и сам он до такого додумался. «Играть-то они играют, по полкопейки виста, а выиграть хочется по-настоящему, как в зоне, чтобы до на нательного креста. Почему, кстати?» «Зачем он такой выигрыш? Для куражу просто? Или...» Он перебил сам себя, вернулся к основной теме. «Нашелся пацан, значит. Если бы Ирина тогда пограмотнее действовала, Сильвия вовремя подключилась, роль кузина из Лондона, скажем, исполнила, завербовали бы они нас, и все получилось бы наоборот, мы бы Антона так же, как Агров, сделали и судьбу галактики в другую сторону развернули. Не слишком ли примитивно?» «Не слишком». Ты почти угадал. Так просто на самом деле быть не должно. А еще проще, может... Это во мне снова моя интуиция говорит. Сильвия призналась, что есть якобы в мире некоторая третья сила. За которую они нас приняли? Вот-вот. Хотя вроде бы ошибиться трудно, да? Мы с тобой и некие сверхсущества. Но дело в том, что ничего достоверного о сути и смысле третьей силы Сильвия не знает и знать не может. Так, слухи, намеки, догадки. Есть только ощущение, что сила эта неограниченных возможностей. Если она захочет вмешаться, сопротивляться ей бессмысленно. Фатум. А носители ее могут выглядеть как угодно. Ну вот как Христос для Пилата. Потому и очутились наши агры в положении индейцев, которые испанцев за богов приняли. Потом разобрались, да поздно было. Но все равно получается, что... «По какому-то параметру нас с тобой за богов принять все-таки можно?» «И какой же это может быть параметр?» — подхватил Новиков. В таких дискуссиях-беседах он всегда чувствовал себя великолепно. Можно свободно тешиться мыслью и в ни к чему не обязывающем трепе невзначай выйти на совсем неожиданные идеи и ассоциации. «Да хоть по такому! Мы на все плюем, во все дырки лезем, ничего не боимся и лихо из любого дерьма выбираемся». «Принцип моськи! А что, неплохо! Название дарю, а содержание за тобой!» А у меня еще противоположная мысль появилась. «Что если...» Шульгин вдруг остановил Новикова движением руки. Насторожился, словно прислушиваясь к внутреннему голосу или к чему-то извне, но на грани восприятия. Новиков тоже сосредоточился, но не услышал и не почувствовал ничего. Шульгин стремительно, но плавно поднялся, сделал круг по кухне, вновь подтянутой, собранной с напряженным лицом. Подошел к окну, потом к двери черного хода, постоял, внимательно ее рассматривая, и после очевидных колебаний повернул головку замка. С недоумением, перешедшим через секунду в инстинктивную, отчаянную готовность к решительному, а может и последнему бою, Новиков увидел, как Шульгина качнула назад, словно невидимым ударом. Он согнулся пополам, упал на колени, прижав к лицу ладони, застонал, мотая головой. Даже не на удар это походило, как будто в глаза ему плеснули кислотой, и он мгновенно ослеп. И как слепой, медленно распрямившись, он сделал неуверенный шаг к двери. По-прежнему ничего не понимая, действуя по включившейся боевой программе, Андрей метнулся вперед между Сашкой и зияющим дверным проемом, ожидая подобного же удара, и выстрелил навскидку из подхваченного на бегу карабина. Грохот выстрела в тесном помещении был совершенно чудовищный, как только стекла не вылетели. Локтем левой руки он толкнул Шульгина в грудь, чтобы остановить его сомнамбулическое движение, а ногой захлопнул дверь. Все вместе это заняло едва более трех секунд. Новиков не соразмерил силу своего удара, отбросившего Шульгина к стене, но, может быть, и к лучшему, по принципу клин клином. Сашка приходил в себя чуть ли не с минуту, выплевывал из беспамятства, как перенесший тяжелый нокдаун, боксер. Новиков по-прежнему не ощущал ничего необыкновенного ни в себе, ни вокруг» кроме разве что естественной реакции организма на мощный выброс в кровь адреналина и звона в ушах от слишком эффективной работы Сашкиного изделия. «Интересно, что там со стеной получилось?» «Не совсем к месту», — подумал он. «Именно со стеной, потому что ничего живого за дверью он не заметил, уже после того, как палец сам выжил спуск. Единственное, чем он мог помочь сейчас Шульгину, — так это налить полстакана водки и поднести к ждрагивающим губам друга. За отсутствием других транквилизаторов Сашка, довязь, выпил. Глубоко вздохнул несколько раз, глаза стали, наконец, осмысленными. Опираясь о стену, потом о край стола, он добрался до табуретки, сел, прикрыв глаза и по-прежнему судорожно, со всхлипами дыша. — Вот, достали-таки. Но выдержать можно, можно, если это предел. Тут просто эффект внезапности. — Что достало, Саш? Что вообще случилось? Стревожно переспрашивал Новиков, не зная, требуется ли Шульгину какая-то еще помощь, и чего ждать в следующую минуту. Взгляд ее упал на брошенную двери карабин. Единственное, на что они могут рассчитывать, в схватке с неведомой опасностью. А опасность, скорее всего, не та, от которой может защитить даже столь смертоносное устройство. «Опять получается конквикстадорский синдром», — подумал Андрей. Испанцы хоть и изображали богов, а ничего, кроме фитильных мушкетов и некоторой смекалки, противопоставить чужому и враждебному миру не могли. А вокруг необъятный континент и могучие империи. Инки, Ацтеки, Майя. Он подошел к двери, приложил ухо к продранной клиентчатой обивке. Прислушался. Тишина полная. И вдруг ему тоже захотелось открыть и выглянуть. Но уж нет. Он обернулся к Шульгину. Тот, похоже, окончательно пришел в себя, прикурил, и огонек зажигалки почти не дрожал в его руке. «Так что ж с тобой было? Что за шок? Ты, психиатр, сообрази!» Положив для самоуспокоения карабин на колени, Андрей присел напротив. За дверью тихо, но есть еще окно. Что мешает неизвестному врагу, если он вообще существует, вышибить тонкое стекло? Но Шульгин ведь говорил, что надежность изоляции от мира абсолютная. Остается уповать на это. Как бы вслушиваясь в себя, анализируя мысли, эмоции, сигналы, вегетатики, Шульгин тут же переводил получаемые сведения в понятные слова и образы, стараясь как можно точнее реконструировать случившееся. «Психический удар!» Как будто одновременно и боль, и страх, и непреодолимая потребность куда-то бежать, и тоска, как с тяжелого перепоя. Процентов пятнадцать сознания сохранялось. Я смутно понимал, где я и что, но весь остальной организм работал против меня. Ноги двигались сами. Не сказать, не крикнуть я не мог. Глаза видели нечто вроде «не знаю, как и передать». Вот если бы я стал мотыльком, и впереди нечто манящее, как огонь свечки. Во что бы то ни стало к нему. Если бы не ты, я за ним бежал бы и бежал. Потом на меня как стена обрушилась Жуткий грохот и боль в голове сумасшедшая. И сразу после этого твой удар. Я его ощутил уже адекватно. И увидел тебя. А потом уже только остаточные явления. Это когда дверь закрылась. Грохот, это ты выстрел услышал. Шарахнул я в белый свет с перепуга. А все же не зря, наверное. «Запороговый раздражитель, он, скорее всего, как-то заэкранировал твои мозги от внешнего воздействия». «Одним словом, мерзость! Вот что я скажу!» — подвел итог Шульгин. «Еще раз попробовать избави бог. А чего-то подобного я и придумал сей бункер. Как видишь, действует. Сюда не пришло». «Как же действует, если они тебе заставили дверь открыть?» «Нет, тут другое. Через дверь не брало». Я услышал, будто скребется что-то коготком по доске. И как бы вибрация легкая. Решил сам посмотреть, приготовился, настроился. Если бы реальное что, я бы успел. А такого не ждал. Ну, специалист, ниндзя комнатный. Ты бы на подводной лодке вздумал посмотреть, что это в крышку люка такое постукивает да похлюпывает. А я, кстати, ничего не слышал. Значит, по мне настройка. Поняли, кто им сейчас вреднее всех. Или тебя просто не чуют?» «Что ты все загадками говоришь? Кто не чует? Кому ты вреднее? Антону?» Разозлился вдруг Новиков. «А че ты меня достаешь? Как будто я сам знаю. Кто за тобой по полкам бегал? Тоже Антон? Нахрен ему монстров наускивать? Давно бы во сне всех передушил или в харчи полфунта циана?» Шургин очень быстро пришел в норму и к нему возвратился обычный настрой. «Я только догадываться могу. Схема простая, выходит. «Допустим, кто-то следит, чтобы на ринге всё делалось по правилам. Сначала мы перевербовали Ирину. И явились мальчики покруче. Сделали их возник Антон. Как чёрт из шкатулки. Сейчас начали переигрывать Антона. Соответственно, надо ждать кого-то ещё. Вы компрэнэ? Жэ бьен. Но с чего ты взял, что мы Антона переиграли? И в чём? Не, ну ты точно поглупел в последнее время». Мы начали вести себя независимо. Корабль этот и прочие замыслы. Олег с компьютерами ихними забавляется. Ты с Ириной в Москву сходил. Узнал, возможно, нечто недозволенное. А я с Сильвией на запретные темы, может, беседую. В общем, понятно мне, что кому-то мы теперешние должны очень и очень не нравиться. Одна война закончилась, на пороге другая. И что в таком случае? А я знаю... «Может, грохнут нас сегодня. Намёки были. А может, в очередной раз поговорить захотят. Ещё что-то предложат. Кстати, я тут недавно в книгах рылся. Ты, литератор, знаешь, что имя Антон обозначает? «Не помню. Читал у Успенского как-то. Не помню». «Ты имей в виду, литератор. Антон, дающий взамен. Давать-то он давал, а в итоге...» «Забавно. Хотя как раз забавного он в данный момент видел немного» скорее наоборот. Шульгин не только задел его самолюбие. В этом беды как раз не было. Он повернул всю картину другой стороной. И состояние у Андрея сейчас походило на то, что утром в квартире на Гнездиковском, после внезапной Ирининой исповеди, за какой-то час перевернувшей всю его жизнь. «И снова мир предстанет странным, закутанным в цветной туман», — процитировал он вслух. Если действительно выходит на аванс сцену силы, сверхъестественные даже по отношению к Кантону и Аграм, то нам труба, — думал Андрей, — ни с винтовочкой, ни с пулеметами против них не выстоять. А делать что-то все одно что-нибудь надо. Делать надо и думать надо, если даже не знаешь о чем. Если один шульгин что-то чувствует, а остальные даже ощутить воздействие чужих сил не в состоянии... Стоп. А может, здесь и решение. Пехотинцу в чистом поле от танка не скрыться, а Суслику? Возможно, есть сферы и области, где мы, пусть и не сильнее, но в мертвом пространстве. И еще раз они так встревожены, в чем-то мы для них все-таки опасны. Имеем неизвестное нам самим преимущество. Вот где надо копать. — Ты сейчас чувствуешь что-нибудь? — спросил Новиков. — Сейчас нет, пока дверь закрыта. А я приоткрыто не чувствовал. Значит, сиди пока здесь, в резерве будем считать. На вылазку схожу один. Сначала к себе в номер. Попробую с Воронцовым связаться. — Давай вместе! — дернулся Шульгин. Новиков понял, что с ним окончательно все в порядке. — Теперь я ученый. Должен справиться. — Да кому сейчас нужно твое геройство? И не справишься ты, если не секунду, а минуту или десять терпеть придется. Сиди. — А я тишком. Я сейчас, похоже, человек-невидимка. Андрей подтянул ремень, переложил поудобнее запасные магазины, проверил, подан ли очередной патрон в патронник. Спросил с запоздалым сомнением. — А он ведь не пристрелен? — Деревня! — Сашка изобразил на лице чувство превосходства. — Первый-то бьет отлично, а это молекулярная копия, так что будь спок! Пока открывалась дверь, Шульгин по настоянию Новикова отошел в самый дальний угол кухни и стал за выступом полукруглой изразцовой печи. Однако на этот раз удара не последовало. Без всяких помех, не ощущая никакого постороннего воздействия и даже тревожных предчувствий, Новиков спустился по лестнице и вновь оказался в нормальном коридоре замка. Не слишком далеко от обитаемой зоны того этажа и крыла — где с воронцовских времен располагались комнаты землян. Ничто не указывало на происходящее или уже прошедшие перемены в привычной обстановке. Однако Андрей уже не мог воспринимать знакомый интерьер и атмосферу так, как прежде. Снова разлилась в неподвижном воздухе смутная, знобящая тревога. Каждый поворот, каждая глубокая тень в оконных проемах или под лестницами — Словно скрывали опасность, очередное чудовище, истинное внеземное и наскоро изготовленное прямо здесь. Сейчас бы добавить напряженную пугающую музыку и готовый эпизод из фильма. Герой с окаменевшим лицом крадется по переходам заколдованного дворца, сжимая в руках верный винчестер. А где-то в лабиринтах коридоров комнат его подстерегает зловещее нечто с распухшей рожей лежалого покойника или, наоборот, в облике жуткой обнаженной красавицы. Новиков передернул плечами, попробовал мягкое ли поддается под пальцами спуск. Кошлинов встретился глазами со своим отражением в зеркале и начал насвистывать прощание славянки, громко и вызывающе. Если бы сейчас на него чего-нибудь выскочило, он через полсекунды уже полил бы беглым огнем, причем с облегчением. Но никто ему не помешал, и вскоре, присев на край мраморного туалетного столика в ванной комнате, где нет окон и в случае внезапного вторжения удобная позиция, можно стрелять в спину нападающим, которые, несомненно, сразу рванутся в комнаты, оставив дверь ванной в тылу, вызвал по портативной рации Воронцова. Дмитрий ответил сразу. «Как там на борту?» «Порядок, а в чем дело?» «Как бы сказать, вроде ни в чем». «Только ты это, в какой степени готовности? В смысле, через сколько в море выйти сможешь?» Воронцов удивление не выдал. «В пределах часа, если совсем экстренно, полчаса. Быстрее турбины не раскрутить, а буксиров у меня нет». И замолчал, ожидая продолжения. В динамике слышалось его чуть хрипловатое дыхание. «Я ничего наверняка не скажу, только ты лучше сейчас начни турбины раскручивать. Как-то тут странно все складывается». «Может, ничего и не будет, а может... Э... Ты связь больше не отключай, робота у аппарата посади, я рацию в нагрудный карман положу. Если я чего-нибудь крикну, вроде как «Уходи» или по смыслу похожее, сразу руби концы полным ходом в море. И вообще к звукам пусть прислушивается, вдруг еще что-то полезное услышите». Андрею хотелось сейчас очень многое сказать Воронцову, может быть, даже нечто вроде завещания изложить. Но ну и времени не было на такие излияния, и глупо бы он выглядел потом, если бы ничего не произошло. А так нормальная в их ненадежной жизни предосторожность. Наверное, Воронцов так его и понял, только положение у них было всё же разное. И он сказал: "Хоть намекни, что там у вас?" Да понимаешь, Сашка вообразил, что как бы настоящие хозяева жизни появились и собираются с нами поближе познакомиться. Кое-что подсказывает, что не совсем он не прав. Вот я решил, что если с нами непорядок выйдет, а вы успеете, отрывайтесь полным ходом в море, и пусть Олег машинку врубают. Куда-нибудь да выскочите, где вас не достанут. А мы как придется. Только никаких героических выходок, спасательных экспедиций и прочего. Если мы сами тут не разберемся, вы нам не поможете. Главное, слушай внимательно и адекватно реагируй. «Обижаешь, начальник! Если надо, я из главного калибра замок только так раздолбаю!» Воронцов решил шуткой снять уловленное в голосе Андрея напряжение. «Только стоит ли вообще дергаться? То есть, а так, бегать надоело. Как будет, так и будет. Возвращайтесь, если путь свободен, а там решим!» Новиков помолчал. Эта мысль приходила и ему. Но затевать сейчас очередную дискуссию... — Я, Дим, всё сказал. Ты на борту, капитан, ты и решай. А мы здесь э, на лезть не будем, а смотреться в отсеках, как у вас говорят, всё-таки надо. В комнате зазвонил телефон. Негромко, но всё равно сердце от звонка захолонуло. — Вот сейчас и прояснится. Из связи не выхожу, а ты всё же крути турбинки. На крайний случай морскую прогулку устроим с шампанскими и девочками. Намеренно, медленно, отнюдь не опасаясь, что на том конце не дождутся и бросят трубку, Новиков подошел к телефону. «Андрей!» — услышал он голос Антона. «Это ты, Андрей!» «А ты что, в моем номере папу Римского застать надеялся?» Новикову показалось, что Антон фыркнул возмущенно или бормотнул что-то не по-русски. «Шутишь? Это хорошо! Хотя не ко времени!» «Поднимись на пятый ярус, в адмиральский кабинет, поговорить надо срочно, и Шульгина с собой возьми». «А что за экстренность? И где я тебе его сейчас искать буду? На часы посмотри». «Оставь, а!» — неожиданно тихо и устало сказал Антон. «Сделай, как я говорю. Так для всех лучше будет». Новиков с трудом удержался, чтобы опять не ответить в прежнем тоне. Но потом решил, что, может, и действительно хватит. Перед кем Ваньку валять-то? Что когда-то выглядело уместным, становится просто пошлым. «Хорошо, сейчас придём. А ты гарантируешь, что глупостей больше не будет?» «Каких ещё глупостей?» Интонация подсказывала, что он и в самом деле удивлён. «Разных?» — Удаваться в объяснение Новиков не стал. Выходя из номера, огляделся, словно прощаясь навсегда. Потом вернулся и взял из ящика тумбочки пистолет. Не Вальтер, что остался на корабле, а другой, длинную плоскую ламу, заложив под брючный ремень сзади под курткой. Горбатого могила исправит.